Глава двадцать седьмая. Увидев сообщение Нэнси, б а к м а с т е р удивленно повел бровями. г э р о у расценил это как эквивалент полноценного инфаркта. По крайней мере, она ж и вас, э р Да, это правда. Но я посылал ее наладить связи с Гаспаром, а она залезла каким-то к каким о т б р о с а м на плато. Значит, Саутгейта схватили. Это потеря. Произнес он, уставясь на текст. Я уверен, сэр, что она охватила лишнего с этим списком. Не может же она ожидать, что мы сбросим все это для сброда Фарнье. Давайте я переработаю список, чтобы он больше соответствовал реальности. г э р о у протянул руку, чтобы забрать расшифрованное послание, но б а к м а с т е р еле заметно качнул головой. Мы не ставим под сомнение решение наших людей в полях г р о у Только если для этого есть веская причина. Возможно, капитан Уэйк действует с г о р я ч а но также вполне возможно, что она хочет впечатлить своих новых друзей, а возможно и Гаспара тоже. А произвести впечатление она умеет, этого у нее не отнять. И на Гаспара, сэр. Бакмистр е положил листок на стол и принялся сосредоточенно набивать трубку. Вы читали отчеты, которые нам посылал Саутгейт до того, как его схватили, Маки? Знают, кто из их соперников сходил по нужде еще до того, как хлопнет дверью с о р т и р а Если мы сбросим все это, он перестал набивать трубку и ткнул е ю в бумагу. Гаспар и вся его банда уже к завтраку будут знать о нашей щедрости. Дайте ей все и добавьте личную посылку. г э р у кивнул, взял листок со стола и прокашлялся. Да. Могу ли я сориентировать ее во времени, сэр? б а к м а с т е р поднес к трубке спичку и несколькими легкими затяжками раскурил табак. Да. Скажите ей, чтобы привела их в форму быстро. Любыми возможными способами. У нее есть шесть недель, чтобы сделать из них полноценное боевое подразделение. г э р о у вышел из кабинета чуть ли не подпрыгивая от радости. Впервые с тех пор, как он выбрался из Франции, его переполняло воодушевление. Францию освободят скоро. Шесть недель. Эту цифру б а к м а с т е р не с потолка взял. Он выглянул в окно. Бейкерстрит только начала просыпаться. Он смотрел на мешки с песком, на заклеенные окна и представлял, как эта улица будет выглядеть, когда закончится война. Зажгутся фонари. Мужчины будут носить костюмы, а не форму. Женщины, такие как Нэнси, снова начнут ходить по магазинам и покупать продукты к ужину с друзьями, а не стоять в очередях за самым необходимым. А Гитлер и то горе, и т а ненависть, которые он принес, останутся только в воспоминаниях. Ему снова захотелось оказаться во Франции, но хотя он и хорошо говорил по французски, с о т л а н д с к и й акцент Было не спрятать. Проведя целый год в лагере для военнопленных, он затем месяцами скрывался на юге Франции. Чисто случайно ему удалось убежать из лагеря, благодаря попустительству ряда чиновников и удаче. Но когда на юг пришли немцы, лояльные чиновники испарились, и удача от него отвернулась. Но зато его знания страны и языка оказались востребованы в секторе Д. И он хорошо понимал, в каких обстоятельствах находится Нэнси и другие агенты. И скоро, очень скоро, все планы, которые они так долго строили, все люди, которых они забросили в тыл врага, будут приведены в действие. Началось, сказал он сам себе, криво улыбнувшись. Так, что же мне класть в посылку Нэнси? Сами с собой р а з г о в а р и в а е т е капитан. Спросила Вера Аткинс, поднимаясь вверх по лестнице с сумкой в руке. Это первый признак сумасшествия. А я думал, первый признак – это работать здесь, мисс Аткинс. Кстати, мне нужен ваш совет.